Одно сейчас волнует — жажда. Дикая жажда. Есть старое проклятие, чтобы тебе никто воды умирающему не подал. Начиная понимать его смысл. Хотя это казалось невозможным, но я сумел разлепить спекшиеся губы и пробормотать. <noise> Само собой, подражать косноязычной корове не хотел, но произнести «воды» не получилось. Треск затих, Затем серая марева перед глазами осветилась от огонька на кончике длинной щепки. Горячую лучину сжимала костлявая рука с узловатыми пальцами, увенчанными заскорузлыми ногтями. Я заподозрил, что физиономия обладателя столь безобразной конечности вряд ли усладит мой привередливый взор, но зажмуриться не успел. В поле зрения вплыло лицо, которое я менее всего ожидал увидеть.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 кое-где украшенными обугленными пеньками сгнивших зубов. Да и маникюр странноватый даже для рокера-сатаниста. И к созданию прически стилисты непричастны, над ней, похоже, ураганный ветер поработал. А обманулся я из-за сумрака и вывертов подсознания, ищущих знакомое там, где его нет. Одежда, опять же, не от итальянских брендов, и даже не от секонд-хенда. Нечто до умиления самобытное. Такое впечатление, что бабушка бегала по лесу, пока не собрала на себя всю паутину. Получилось нечто вроде мерзко выглядевшего кокона, в прорехах которого проглядывало давненько немытое тело. «Король, гляди!» «Кажись, мужчинка очнулся!» «Глазенки вытаращил!» «Ну чего мычишь, болезный?» «По девкам скучаешь?» «Если и было в данный момент что-то, о чем я скучал менее всего, то это как раз девушки!»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 Четыре многоколенчатых паучьих лапа по углам и единственный здоровенный круглый глаз на тонком подвижном стебле, располагающийся строго посередине конструкции. Размер у твари с журнальный столик. Понятия не имею, куда такого урода можно записать. Канарейке или жирафу он вряд ли родственникам приходится. Мне уже доводилось однажды краем глаза видеть нечто столь же стюреалистическое. Громадный монстр, именуемый в простонародье Бурдюк.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 Складывается впечатление, что его обладатель сильно преувеличивает свою цену и пропорционально преуменьшает чужую. Так чего оттаскивать, если живой он? А этот скрип мне знаком. бабушка затенется отзывается. Голосок у нее сегодня возбужденный как никогда, но одновременно и чуть заискивающий. Живой? А с виду не скажешь. Ох и тощий, кожу нибудь втроем на скелет натягивали. Откуда взялся? Ты же вроде без мужика тут обитала. Сама-сама зачистила старуха. Но вот на медне король волноваться начал, так я от греха наружу его спровадила. И сама следом, мало ли что там, глянуть не мешало А он прямиком за холм, к старой дороге. И уж там, когда я, за ним ковыляя, поворот миновала, увидела этого болезного. Полз он без сил, а пятки уже грима недоделки покусывать собирались.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 Кончай языком трепать. Мечи все на стол, — потребовал первый. Клож о горячем от самой реки мечтает, да и я тоже. Даже не знаю, чем и вас. А чего здесь знать? Жидкого живот просит. Горшок хоть есть на похлебку. Для хороших людей посуду всегда найдем. Так ищи давай и вымой ее хорошенько. Коренье есть или хотя бы травы? Что сама тут жрешь? Есть коренька мыша и лопуха. Рыба подвяленная с дымком, орех водный, лук и капуста. А чеснок есть? Нет, король его запаха не любит. Жаль, люблю я сало с чесноком пожевать, да только свой закончился. Но если жрать одно сало до да сухари, как мы, целую неделю, то золотом готов за жидкую юшку заплатить. А сало осталось? Да куда оно денется? У в мешке шмат нетронутый. Построгать в похлебку хорошо бы, наваристо выйдет.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 к которым ходили их корабли. Я мало что знаю о местных флотах, но наслышано морских засадах демов. Да и посудины они свои называли характерно. У нормальных людей слышал лишь проструги и когги. Ручной монстр к пришельцам отнесся индиферентно: а это интересный штрих. И пусть я не знаток тонкостей психологии Погани, но зато хорошо представляю реакцию нормального человека при виде такого создания.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 Ни разу еще он таких воплей себе не позволял. Обычно, отправив Гоба на Дальний Холм следить за водным путем в Центральное Межгорье, он быстро удовлетворяет старуху, прикрыв ей лицо тряпкой. «Эстет!» После чего или храпит, или жрет сало. Другие занятия его не привлекают. Не знаю, сколько дней прошло, но, похоже, ни один и ни два. У демов сложился распорядок, который ничем не нарушается. И вдруг такой концерт.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 Оправдываться бессмысленно, Мараж в ярости. Он уже составил в голове свою версию событий, и тупо упрямый характер не позволит никому ее разрушить. Я всего лишь часть схемы, и даже признания не потребуется. Он считает, что узнал обо мне почти все. Остались жалкие мелочи, которые следует выбить кулаками. Я его понимаю. Видимо, матийцы чем-то сильно не по душе демом, и Мараж считает,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 Очередной привет от некогда процветавшей здесь провинции. Когда-то в нем, наверное, умывались путники или лошадей поили. Сейчас его затянуло илом, вода мутная, на поверхности слой плавучего сора. Когда мое лицо зарылось в эту жижу, понял, что хоть перед смертью напьюсь нормально. Пусть не родник хрустальный, но не сравнить с опостылившей грязной тряпкой. Меня уже пытали водой. Инквизиторы.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 Старт перезагрузки симбиотической системы.